«Оксана Ильина, ты мне не жена». Глава первая. Я ураганом ворвалась в нашу комнату в общежитии и на ходу швырнула сумку с лекциями в сторону. «Боже, я так устала!» – протараторила я, плюхаясь на диван рядом с соседкой. «Чем ближе к экзамены, тем тоньше мои нервы». «По тебе и видно», – заметила Мира. «Ты так и замоталась, что даже телефон забыла на столе. Твои родители раз 10 звонили». «Да ладно!» — схватилась я за голову. Я и не заметила. Взяла в руки телефон и обнаружила кучу пропущенных вызовов от мамы и множество сообщений. «Где ты пропадаешь? Срочно перезвони!» «Господи, да что стряслось!» Обычно она так настойчиво не звонила. Мы созванивались пару раз в неделю. Я быстро перезвонила маме, и она ответила почти мгновенно, как будто ждала этого звонка с нетерпением. «Наконец-то, Алиса!» Услышала я ее встревоженный голос. Я уже начала переживать. Что у тебя происходит? Почему ты так долго не отвечаешь? Да просто учеба. Забыла телефон дома. Попыталась я успокоить ее. Экзамены на носу я совсем завалилась с лекциями. Все хорошо. Просто немного устала. Устала? Переспросила она, и в ее голосе прозвучала нервозность. Ясно, но ничего. Дома отдохнешь. Вылетай первым же рейсом. «Отец тебя срочно ждёт». «Что-то случилось? Папа в порядке? С братом всё хорошо?» Разволновалась я. «Да-да, всё в полном порядке», — успокоила мама. «Хорошо, но приехать я пока не могу, нужно подготовиться к экзаменам». «Милая, это не обсуждается. У папы к тебе важный разговор», — настаивала мама. «А по телефону он поговорить со мной не может?» — спросила я недовольна. «Если у вас всё хорошо». Какая может быть срочность? Алиса, ты, видимо, не слышишь меня. Срочно домой, я повторять не буду, повысила мама голос. Хорошо, сегодня возьму билет, но предупреждаю, я сразу же вернусь назад. Ты сначала приезжай, а дальше видно будет, произнесла она как-то странно, словно не договаривая чего-то. Мама сбросила вызов, а я растерянно посмотрела на подругу. Представляешь, мне срочно нужно домой. «Ты серьёзно?» – удивилась Мира, отложив книгу в сторону, не представляю, как ты это сможешь провернуть прямо перед экзаменами. «Да я и сама не очень-то понимаю», – устало вздохнула я. «Но мама настаивает, что это срочно, и я ненадолго обещаю». «Может, это и к лучшему», – подумала Мира вслух. «Возможно, тебе надо немного отвлечься. Дома ты сможешь подзарядиться перед экзаменами». «Ты права. Согласилась я, хотя внутри меня все равно оставался страх. И ты, кстати, можешь составить мне компанию, чтобы не так скучно было лететь одной. Ну, если ты настаиваешь... Мира улыбнулась, явно размышляя. Но мне нужно будет немного подготовиться. Вдруг ты не вернешься, и я останусь тут одна с этими горами учебников. Да не переживай, засмеялась я. Я обязательно вернусь. Просто нужно увидеться с родителями. Да и я пока не знаю, что случилось. Мира нахмурилась. Может, тебе стоит узнать у них больше? Что именно стало причиной такой спешки? Я пыталась, пожаловалась я на секунду, забыв о тревоге. Но мама говорит лишь, что у папы важный разговор, и все. Ничего больше не сообщает. Это выглядит странно, заметила Мира, проводя пальцем по страницам книги. Я бы и сама не смогла успокоиться, не узнав, в чем дело. Я постараюсь, если честно, мне тоже не по себе, но на месте смогу разобраться. Уверяю, это будет короткий визит. Я непременно вернусь до экзамена. Ладно, ты меня убедила, согласилась подруга, поднимая брови. Я поищу билеты, может быть, нас ждет увлекательное путешествие. Спасибо, Мирусь, я знала, что ты меня откажешь. Улыбнулась я, чувствуя, как забота подруги поднимает мне настроение. «Но не забудь, что после этого тебе придется сесть за учебу и не отвлекаться», — шутливо предупредила Мира. «Да-да», — кивнула я, — «хотя откуда-то появилось предчувствие, что как только вернусь, все эти экзамены будут казаться мелочью. Но сейчас главное убедиться, что с семьей все в порядке». Быстро перекусив, мы с Мирой уселись за ноутбуком, просматривая подходящие билеты и обсуждая, как лучше организовать поездку. Я все еще ощущала легкую тревогу, но позитивный настрой подруги мне помогал. Вот смотри, обратила внимание Мира, показывая на экран. Есть прямой рейс на сегодняшний вечер. Мы успеем до темноты. А у тебя точно не будет проблем, поинтересовалась я, внимательно глядя на нее. Не хочу, чтобы ты потом жалела. Да нормально! — с улыбкой ответила она. — Учебники никуда не убегут. А мы так давно не были на родине. Я обдумала ее слова. Действительно, дома давно не были, и, возможно, этот внезапный визит станет хорошей возможностью немного отвлечься от учебы и стресса. Ладно, давай закажем билеты. Наконец решилась я. Я напишу родителям, что приеду с тобой. Пусть сразу подготовит комнату. Мира кивнула, довольная моим решением, и я быстренько написала родителям сообщение о том, что приеду с подругой. Ответ пришел быстро. «Отлично! Ждем вас!» Я почувствовала, как тревога немного отступила. Мы быстренько выбрали билеты, и вскоре все было готово. Я собрала необходимые вещи — учебники, тетради, пару вещей из гардероба. Волнение немного накалялось, но я старалась себя успокоить. Во время сборов Мира успевала шутить и поддерживать атмосферу легкости. «Оставь все свои вещи, поедем, как настоящие пешие туристы», смеялась она, наполняя свою сумку любимыми книгами и одеждой, словно это будет длительный отпуск. «Ты ведь не собираешься тащить все свои учебники?» — подколола я весело. «Ты же хотела отдохнуть». «Ну ладно, может, возьму что-то для чтения в дорогу», — подмигнула она. В конце концов, мы направились в аэропорт, и за ожиданием билетов я все больше размышляла о том, что же могло произойти дома. Мама была сильно напряжена, и это не давало мне покоя. У меня возникли разные представления. Может, что-то с братом? Может, проблема у папы с бизнесом? Хотя последнее вряд ли. Отец всегда подтрунил над моим старшим братом, мол, что он к его возрасту заработал столько денег, что за две жизни не потратить. А этот бездельник сам себе не может купить даже пачки сигарет. Я понимала, что смогу разобраться на месте, но не могла отделаться от ощущения, что стряслось что-то нехорошее. Прошло немного времени, и вот мы уже сидели на борту самолета, готовясь к взлету. Мира болтала безумно о кулонейтральной теме, рассказывала смешные истории из общежития. Но я ловила себя на том, что мысли все равно возвращаются к семье. «Не переживай», — так неожиданно сказала Мира, заметив, что я как-то замерла. «Все будет в порядке. Уверена, папа просто хочет тебя видеть». «Надеюсь, ты права», — вздохнула я. «Возможно, это действительно просто разговор, который они не могли обсудить по телефону». Как только самолет взлетел, я прикрыла глаза, пытаясь немного отдохнуть. Но уснуть не удалось. Поерзав в кресле, я повернулась к подруге. И мы с Мирой быстро обменялись взглядами, и я заметила, что она тоже немного напряжена, хотя старается этого не показывать.